Глава 29 Еще примерно двое суток я сидел в засаде. Роботы были распределены по Москве, точнее, по ее ближайшему ко мне пригороду. Со мной было шесть роботов, с остальными отправил по семь. И им об этом не говорил. Пускай думают друг на друга, но мне их безопасность важнее. С высоты здания, в котором я находился, было видно на многие километры вперед. Часто я подмечал перемещение маленьких колонн, которые двигались на восток. Подкрепление или что-то подобное радовало, что противнику приходится все сильнее ослаблять свои тылы, чтобы обеспечить устойчивость медленно сдвигающейся сюда линии фронта. «Но все равно тут их было как блох на собаке», — как обычно применяют эту фразу. «В общем, очень и очень много». И, казалось бы, несмотря на нескончаемые переброски людей на восток, тут должно, в общем, становиться меньше народа. Но визуально их оставалось только же. Только сухие цифры говорили о том, что народа реально меньше. А фронт за эти два дня не сильно сдвинулся. Битвы с пазиками сильно истощили резервы роботов. Пришлось многих отправлять в утиль, а еще больше в ремонт. Но конвейеры работали, не переставая. Так что почти вставшая линия фронта назад не покатилась, несмотря на старания противника. Стала устойчиво. А я же все ждал. Пару раз выходил на охоту, потому что уже не мог просто так сидеть. Нарвался на деревушку. Мирных там не было, слава богам, как и детей. Всего 10 мужиков и три женщины. Все пали от моей руки. Я даже не отдал роботам приблизиться, чтобы у них не сработала автоматика, чтобы они мне не помогали. Лицо под маску, плащ снял, чтобы не демаскировал, по нему меня легко узнать, и на рейд. Так и потерял противник не особо значимое поселение. Я его еще и сжег, благо дома были из бревен. Последний факт, кстати, говорил о многом. Тут уже не было кочующего образа жизни, как в том же слиянии. Тут люди осели и стали жить мирно. Но, судя по следам уже ближе к центру руин города, тут роботы были. Но они были союзниками, скорее всего, а не врагами. Вот только из города они не вышли. Все так же охраняли свои точки, которые были и обязаны охранять. Но после этих двух суток все отчитались, что заняли позиции. Дал несколько часов на то, чтобы отдохнуть, а после мы выступили вперед. Легкая нервозность присутствовала, руки дрожали от предстоящего. Но я шел, стараясь обходить все возможные препятствия, все возможные проблемы, которые отметил за прошедшие два дня на карте. Кира спокойным тоном, насколько только мог, проговорил я, но нотки чего-то ненужного, сам не мог понять чего, проскакивали. «Определи все цели, все локаторы, сканеры и орудия прикрытия убежища. Они должны быть в базе данных. Всю информацию шестерым роботам рядом со мной. Пускай они, при первой же возможности, накрывают защиту в нашем направлении огнем. Причем желательно плотно. Очень. Повреждая линии коммуникации между другими узлами». «Поняла». «Актуальной информации у меня нет, только та, что была получена лет 10 назад. У этой информации нет временной метки, но по косвенным признакам...» «Кира!» Едва слышно прорычал я, ступая по не особо глубокому снегу. «Поняла. Формирую информацию. Структурирую. Наношу метки на карты. Метки нанесены. Создаю файл с картой и метками, понятный роботам. Файл создан. Отправляю файл. Файл отправлен. Формирую новую огневую задачу. Сформировано. Отдаю приказ. Приказ отдан. Выполнено. Кивнув, я направился дальше. Вокруг было тихо, что радовало. Только птицы, очень редкие, издавали звуки. Да ветер временами бушевал, гоняя пушистый снег. А еще приближалась лесополоса, довольно большая, километра три в длину и пять в ширину. И где-то там и находится логово монстров, уродов, которые предали общую идею которые отправили на смерть тысячи изгоев, которые просто обязаны сами сдохнуть из-за этого. Получила сигналы. В Южной Америке начался бой. Огромная тварь, которую даже горизонт скрывает, вылезла из морских глубин. Потери с первых минут страшные». Кто был без защиты от излучения Лири, погибли почти мгновенно. Некоторые изменились до неузнаваемости и напали на своих же товарищей. Это однозначно проигрыш. Такую тварь только ядерное оружие возьмет, судя по полученным показаниям. Сотни ртов, тысячи личных марионеток. Я с самого начала знал, что это была миссия для самоубийства. Сжал я кулаки. Спустя три часа пешком... Благо снег позволял идти достаточно быстро. Все шесть роботов синхронно начали залпами накрывать местность впереди. Самый передок леса. Наблюдать за этим было интересно. Все это выглядело красиво и ужасно одновременно. Шесть ракет в секунды взрывались в нескольких разных точках, уничтожая все и вся. И мы продвигались. Через какое-то время на нас начали нападать воины из клана Сква. Я ожидал такого исхода, поэтому роботы по оборонительным сооружениям работали только ракетами. Пулеметы же выкашивали почастую наступающую на меня пехоту. Благо, у них была задача не убить меня, а взять в плен. Весьма даже понятно почему. Если я сдохну, то управление кому-нибудь перелетит, и кардинально ситуация на фронте не изменится. А вот если взять в плен... «Кира...» Прячась за спиной одного из роботов, шел я временами выглядывая, чтобы увидеть, что там впереди. «Сделай так, что если меня вырубят, если я не буду отвечать на твои сигналы и так далее, передай управление Малике, пускай она дальше решает, что делать со всем происходящим, а также передай все слова про клан и, если есть возможность... Хотя ладно, пускай будет для меня загадкой». Поняла. Сформировала якорь. Создала макрос». Порядок действий сформирован. Предупреждаю, что в данном случае может оказаться поврежден твой мозг. Я гарантированно буду уничтожена, из-за чего противник не сможет получить информацию через меня. Ты уверен, что хочешь этого? Может, добавим условие, что если ты встане врага? Добавляй! кивнул я, а потом резко пригнулся, нырнув лицом в снег. Твари! Снаряд пролетел ровно над головой. Причем это был не маленький снаряд. Калибр точно больше сотни. И попал этот выстрел в одного из роботов, разнеся его в хлам. Минус одна боевая единица. Минус боевой потенциал. Плюс злость, плюс решимость разнести тут все к чертовой матери. Поднявшись на ноги, я ускорился. Остальные пять роботов со мной. Подключилось использование лазерного орудия. Лес впереди начал кое-где полыхать будет лесной пожар. Я больше, чем уверен. Сейчас огонь начнет перекидываться с дерева на дерево, пока не охватит постепенно всю округу. Снег бы справился со всем этим, но битва не даст. Она словно масло будет разжигать это пламя по новой, пока не сгорит все вокруг. В какой-то момент ракеты перестали работать. Это означало только одно. Все позиции в зоне досягаемости уничтожены. Если учитывать тот факт, что нам оставалось чуть больше километра до логова, то можно мне смело выдвигаться вперед, взяв с собой всего одного робота, чтобы тот разнес входную дверь убежища в хлам. Я ускорился, а робот за мной. Все остальные продолжили отражать атаки противника и медленно продвигаться вперед. Я больше чем уверен, что враги знали про наши действия, предугадали. Иначе тут бы не появилось так много противников через такой короткий промежуток времени. Они знали и готовились к этому, а значит, боялись. У нас есть возможности с ними бороться, а они к этому не привыкли. И из-за этого образовался страх, неподдельный, истинный, животрепещущий. И эта мысль согревала меня еще сильнее. Через два часа, как началась операция, Пёрышко отчиталось, что она проникла внутрь убежища. Он оказался почти полностью пуст. Только несколько воинов клана Сква и Трепленника — Один из них пропавший изгой, если верить базе данных. Вот только он был словно овощ, а когитор был отключен. Даже думать не надо, что с ним сделали. Его уже убили, осталось только тело, от которого лучше избавиться. Это перышко сделала быстрее, чем я ей отправил приказ. Когда я приблизился к двери бункера, на меня накинулся десяток воинов. Вот только они не ожидали увидеть робота, который в первые три секунды в пятерых из этого десятка сделал с жизнью дырки в теле. Двоих, не понявших, как так вышло, где их обманули и вообще, почему именно они, я прирезал спустя три секунды. Одного броском щита, второго клинком полоснул по горлу, почти полностью снеся башку. Ну а потом завершил завершился робот. Неплохое все же было вложение времени и сил». Осмотрел я результат, слушая песню для моих ушей, звуки выстрелов и агонии противника. Дальше робот открыл огонь по двери бункера. Для этого в его пулемете были специальные боеприпасы. В каждом из них. Металлобойные, как я их назвал. А так, просто бронебойные с особой начинкой внутри. Они в прямом смысле слова разрывали металл, превращая его в нечто бесформенное и летящее во все стороны. Пока это происходило а я знал, что на это ушло бы не меньше 20 минут, пришлось еще дважды отражать нападки противников. А потом все стихло, и к нам подтянулись еще два сильно побитых робота. Остальных уничтожили, зато их задача была выполнена полностью, что радовало. Звуков боя, за исключением выстрелов по двери, не было. Еще в течение 10 минут мы вскрывали эту чертову броню. На удивление дверь оказалась толстой. Очень. Но мы смогли ее снести к чертям. Она провалилась внутрь, накрыв тех, кто готовился открыть по мне огонь. Я даже улыбнулся этому факту, ибо там сидело человек 5, не меньше. Трое намертво, один минус левая нога, сидит и верещит. Последний, ошарашенный, стоит и смотрит на произошедшее. В любом случае, робот тут же прошелся по всем лазерам и пулеметам, выкашивая живность. Но дальше они со мной пройти не смогут. Кай. Адамант отправил промежуточный доклад. Внутри логова три безумных изгоя. Пришлось отступать на поверхность, но они увязали за ним. Роботы смогли двух превратить в ничто. Один продолжает отсиживаться внутри. После увиденного в глазах проснулся разум, но действует все еще как робот. Также полно бойцов сква внутри и пленных. Ранен, но уже восстановился. Три раза отступал назад. Четвертый раз полез. «Это получается, что мы медленнее всех?» — усмехнулся я, проникая внутрь. А внутри меня ждали интересности. Противника тут почти не было. И не должно было быть. Это была святая святых наших предателей-изгоев. Тут были только они и еще двое, которых я до последнего не хотел видеть. Внутри защемило, глаза начали намокать, злость брать еще сильнее. А старые уроды начали улыбаться очень широко. Всего их было пятеро, каждому почти под 80 лет, что удивительно, это были самые старые среди всех изгоев. До такого мало кто вообще доживает в наше время. Изгои, тем более, я лично видел только 50-летних, но не восьмидесяти. Но все бывает в первый раз. «Задам один вопрос, прежде чем мы начнем наш танец», — спокойно спросил я, смотря каждому по очереди в глаза. «Задавай сколько угодно, сынок. Все равно тебе отсюда не выбраться», — улыбался Центральный, самый молодо выглядящий из них. «А если и выбраться, то только под нашим пристальным контролем». «Зачем вам все это?» После глубокого и долгого вдоха, а потом не менее долгого выдоха, спросил я у них. «Зачем нам союз?» Начал шутливо перебирать самый правый относительно меня. «Зачем нам война? Зачем нам отправлять так далеко других изгоев? Зачем нам союз с кланом Сква? Зачем мы гробим планету?» «Не глупи. Ты уже знаешь ответы. Ты бы сюда не пришел, не зная этих ответов. Ты бы не направил к другим убежищам своих подчиненных, если бы не знал этих ответов. Ты умный мальчик, как и твои родители. Поэтому они сейчас тут. Именно они, а не как остальные. Правда... «С ними пришлось поработать. Чуть-чуть изменить их память. Из-за этого они теперь тебя ненавидят. А еще пока нас не слышат. У них такие же импланты, как у тебя, но ты не в нашей системе. Так что ты еще все слышишь, а они нет». «Слишком много говорите», — улыбнулся я. «Не буду говорить, что это значит. Вы и сами все прекрасно знаете». «И знаете, зачем я сюда пришел?» «И ты морально готовился к этому?» Улыбнулся тот, что был чуть левее центрального. «По твоему лицу было видно, что ты ожидал здесь увидеть своих родителей. Удивительный факт, не правда? Измени ты свое решение и начни штурм другого убежища. Тут был бы другой, и он бы сражался и пал бы от твоих родителей, а не ты». Я промолчал, только помотал головой, глянув на тех, кого сильнее всего любил и уважал на этом свете. И мое сердце сжалось с еще большей силой, с еще большей болью. Мне не хотелось того, что будет сейчас. Но иного выхода просто не было. Их натравят на меня, заставят растрепать. В их глазах я вижу только одно — ненависть. — Так что, сынок, — начал говорить тот, что был чуть правее центрального, — тебе проще самому сейчас сдаться, не провоцировать конфликт. Ты уже знаешь, что исход предрешен, что ты падешь. Ты не справишься с теми, кто сильнее тебя в разы. Мы хоть и не можем понять всех твоих мутаций, но общий принцип все равно понятен — выживание. — А вот у них... Повел в их сторону самый левый, говорив глубоким басом, медленно, нарочито, заставляя вслушиваться в каждое свое слово. Все мутации были заменены. Они — идеальные убийцы. Вот только выживаемости никакой. А зачем она тем, кто убивает быстрее, чем ему наносят удар? Это было проверено... «Уже много раз. Надоело», — вздохнул я и моментально отстрелил щит, обезглавив центрального, который только хотел что-то еще сказать. Было понятно одно — они тянули время, но непонятно только зачем. Но убив одного, я спровоцировал остальных — Правый тут же отдал команду моим родителям. Левый начал что-то быстро набирать на виртуальной клавиатуре. А две ныне центральных подхватили тело своего бывшего товарища, который не успел отреагировать, и убрали его под стол. Я тут же рванул на выход. Но мои родители были быстрее меня. В разы. Они очень быстро настигли меня. Попытались скрутить, но не вышло. Не совсем верно определили мои параметры. Я довольно сильный оказался, а кости очень крепки. Залом не подействовал. «Я пшикнул от боли, да, но не боли. Удар пяткой в причинное место отцу, удар головой матери в лицо, а потом на выход. Совесть режет, гложет, выносит буквально мозг. Как так можно? Это же мои родители. Почему мне приходится с ними драться?» а ответ весьма простой. «Если не буду, то они меня прикончат и не задумаются. Это только тела от моих родителей». На лицах ни капли эмоций, только в глазах иногда мелькает ярость. Может, там и есть немного разума, но не сильно много. Ими все так же, как и остальными, управляют когиторы. Начали работать роботы. Стоило мне оказаться на третьей ступеньке наверх. Изгой? Не могу их называть родителями. Просто не могу. От этого становится еще больнее. Уже были у меня за спиной. Но тут же им пришлось отскакивать в стороны, чтобы не умереть. А я продолжил бежать дальше. И понял одно. Я забыл щит. Я его не вернул назад, когда отсек голову старикану. Это может стоить мне жизни. Но то, что я не стал притягивать щит, тоже можно оправдать. Трата времени. Мог умереть или попасть в плен. Рывок. Я на улице. Роботы продолжают стрелять, вводя стволами в стороны но явно не попадая по целям. Мое сердце бешено колотилось. Я уже хотел приказать выстрелить парочкой ракет внутрь комплекса, но уже было поздно. Родители были снаружи. Но все же один робот успел сделать задуманное мною быстрее, чем я отдал приказ, чем я вообще об этом начал думать. Ракеты улетели внутрь. Раздался взрыв. Огромная взрывная волна ударила в спиннера изгоем, снося их еще дальше из-за чего они промахнулись по моим металлическим помощникам. А потом срабатывает сигнализация. Нарушена герметичность реактора. Сколько времени у нас есть, даже центральному и этого места неизвестно. Одно понятно — будет взрыв, и надо сваливать. Но все равно не успею далеко уйти. Сдохну однозначно. Либо очень сильно пострадаю и облучусь, и в итоге снова сдохну. Радужный, чтоб его перспективы. И как только эта ракета умудрилась попасть в реактор, если он почти в двух сотнях метрах в глубине? А может, это и не ракета была?